Конкрин, от которого я сам прежде не раз слыхивал, что если ему дадут товарища, то он и 24 часов не останется министром, должен был покориться. Он предложил на пост товарища двух кандидатов, упомянутого выше Вронченко и бывшего в то время посланником в нашем припрусском дворе барона Мейндорфа. Едва это предложение сделалось известным Васильчикову, как он восстал против Вронченко всеми силами, и тотчас при мне же написал государю письмо, в котором весьма сильных выражениях говорил, что если Вронченко имеет за себя опытность и неукоризненную честность правил, то в замене он не пользуется никаким доверием и уважением в публике. Есть больше чиновник в смысле подьячего, чем человек, способный государственному делу и при известной распутности своего поведения совершенно уронил бы важный сан товарища. Государь отвечал, что жалеет о позднем получении этого предостережения, потому что выбор его из двух представленных министром кандидатов остановился именно на Вронченко и о нем уже подписан указ. Когда Конкрин с своей стороны объявил Вронченко о новом его звании, То сей последний также написал государю, что никогда не готовил себя к такому посту, что, напротив, по старости и слабому здоровью, хотел даже просить о пристроении его к более спокойному месту, чем то, которое он занимал, и что по всему этому ходатайствует об отмене сего назначения. Но и это письмо осталось без последствий. Вместо того, Объявлено было высочайшее повеление, чтобы в случае, когда министр финансов не может лично присутствовать, место его заступал товарищ в Комитете Министров по всем делам, а в Государственном Совете по делам его ведомства. Так как после всего этого Министерство Финансов восприняло опять обыкновенный свой ход, то предположения нашего секретного комитета сами собой урушились. Им никогда и после не было дано дальнейшего движения, а Вронченко в то же лето, по случаю отъезда графа Конкрина за границу, вступил временно в управление министерством. Первая инструкция товарищам министров дана была в общем учреждении министерств с 1811 года. И тогда цель назначения их состояла единственно в том, чтобы управлять министерством в отсутствие или во время болезни министра, при личном управлении которого они были совершенно безгласны и могли действовать только по его поручениям и уполномочиям. Но при вступлении на престол императора Николая, когда личный состав министерств найден был в самом жалком положении и во всех министерских постах состояли отживавшие свой век старцы, оказалось необходимым из личных собственно уважений усилить власть и значение товарищей. В должности эту были определены выступавшие тогда на высшее административное поприще к министру внутренних дел Дашков, к министру народного просвещения Блудов и с тем вместе изданы 30 декабря 1826 года дополнительные о должности товарищей правила, которым было уже поставлено в их обязанность облегчать министра в его занятиях и споспешествовать безостановочному ходу дел. При таком новом круге действий товарищи получили некоторую отдельную самостоятельность, свой особый голос, право совещаний и даже в некоторой степени право протеста против своих министров. С течением времени упомянутые личные уважения миновались. Бывшие товарищи давно сами стали министрами. Ими были довольны, и не предстояло необходимости их сменять. Наконец, вообще оставался на лицо всего один только товарищ, и именно при военном министре. Вдруг государь рассудил воскресить снова это почти умершее установление, и, настояв сперва, Чтобы выбрал себе товарища министра финансов, в том же 1840 году приказал последовать его примеру и прочим министрам. В особенности же потребовал всего от министра государственных имуществ графа Киселева, предполагавшего ехать летом в Карлсбадт.